В речке извилистой, затянутой тиной, Три крокодила, длинный длиннее и самый длинный, Пишут, считают, решают задачи. Танцует фламинго или скачет, Ревун ревет или плачет, Становится или меньше болота, Когда толстые семь бегемотов, Как кочки, как бочки, как кляксы, Из грязи вылазят. И кто лучше слышит, высокий жираф или тот, что повыше? И станет ли рыбой банан, если пальма уронит его в океан? Почему летает жук? Почему висит паук? Почему ежи колючие? Почему пушистые тучи? Почему все попугаи дразнятся и повторяют? Почему крокодила Для полета нет силы. Ведь он больше жука, больше орла и цапли, Которая, как серая капля, Стоит в воде на одной ноге И о чем-то мечтает. Может, этого нам не хватает. На пальме 22 банана И одна обезьяна. Один носорог несет один рог, Пять быков несут 10 рогов. Обезьяна съела банан. Сколько стало обезьян? Каждое утро на каждой травинке катаются капельки солнца в росинках и столько вокруг незнакомых цветов, что все сосчитать не хватает зубов. То больше воды, то меньше зверей, То листья слетают без счета с ветвей, То лес за горой, то гора в облаках, То прячется кто-то в цветах и кустах. И три крокодила, длинный, длиннее И самый длинный, сонно вздыхают Под крики павлина, воду ныряют, Воду глотают, со скрипом Огромную пасть раззевают, Зевают и засыпают. На все вопросы дня не хватает. В речке извилистой, затянутой тиной, Ночь полощет звезд паутину. Спят крокодилы в постели из ила, Завтра проснутся и будут опять Читать, писать и задачи решать.